Новиков вышел на крыльцо, прикидывая, чем заняться до обеда, и главное, чем занять остальных. Можно было, к примеру, взять вездеход и прокатить девушек до дальнего распадка, где пострелять глухарей или переправиться на тот берег, разведать, что скрывается за цепью голубых холмов, или даже попросить Левашова настроить канал перехода на пустынный атолл в Индийском океане где сообразить нечто вроде праздника Нептуна с купанием и виндсерфингом. В любом случае требовалось действие, чтобы сбить минорный настрой. Даже самой интеллектуальной компании нужны иногда простые развлечения. И внезапно подумал, сколь часто подобные проблемы возникали перед диктаторами. За спиной у него открылась дверь. Воронцов... Уминая пальцем табак в большой вересковой трубке, подошел и сел боком на перила. Чиркнул спичкой и долго водил ею над жерлом своего курительного устройства, добиваясь, чтобы табак затлел равномерно и на глубину. Затянулся, неторопливо выдохнул дым, полюбовался, как он медленно поднимается вверх в сыром и неподвижном воздухе. «Ты молодец, командир, сработал четко. Минимум на неделю толпа успокоится. А мы с тобой что делать будем? С чего ты взял, что нам нужно что-то делать? Хозяин, барин, можно и ничего. Просто я подумал, ты жаждешь определенности. В самом деле, чего вам ждать? Вдруг и вправду пришельцы давно про вас забыли? А если не забыли...» Воронцов помолчал, похрипел трубкой. «Может, и не забыли, только это ваши проблемы. Мне как-то все надоело. Идея себя изжила, как говорил Остап. Постой, как тебя понимать?» С недоумением спросил Новиков. «Как хочешь. Я с вами пожил, посмотрел. Надоело. Вы кого-то там боитесь, спасаетесь». Ваша воля, при тут я? Ну, Олегу помощь была нужна. Что мог, сделал. Теперь, думаю, будет здесь четыре человека или пять, все равно. Если за вами сюда придут, из автоматов не отстреляемся, а мне на земле привычнее. Вот так. Осуждай, не осуждай. Я решил вернуться. Новиков старательно рассматривал почерневшие... От многодневных дождей ступеньки лестницы у себя под ногами. Потом перевел взгляд на едва видимую сквозь туман реку. Он не знал, что ответить Воронцову. Какой второй и третий смысл могут нести эти слова? Ничего не мог сообразить. Думать, что Дмитрий струсил, Новиков не имел оснований. Поверить, что говорит правду, не позволяли прожитые рядом с ним недели. Или действительно верным было самое первое ощущение недоверия к щеголеватому и самоуверенному моряку с его эффектной, но, пожалуй, чересчур театральной историей? И тот намек насчет Иуды. «На кого ты сейчас работаешь?» — неожиданно спросил он Воронцова. «А ты дурак!» — сочувственно, с сожалением протянул тот. «Не ожидал». В шпионов играешь, над тисой, и горную весну забыть не можешь. Я же кто? Торгаш. Торговый моряк, то есть. Купить, продать, урвать, если можно. А у вас что урвешь? Все есть, и значит, ничего. На земле я Наташке из Италии набор белья бы привез. Из Гонконга видик в Асторию бы сводил, «И порядок. А здесь?» «Она в Москве жила на 150 рэ. И кабак с икрой, коньяком и шампанским. Для нее на полгода событие. Ну и мужик вроде меня вдобавок. А здесь? Ты же, Андрей, философ-психолог, так?» «Вот и думай. Кстати, с твоей Ириной вскоре такая же история начнется. Наташка с ней задружила, кое-чем делятся». А ты совсем ничего не замечаешь? Вот поэтому я и ухожу. Новиков посмотрел на Воронцова в упор, ища в его глазах хотя бы намек на шутку или подтекст. Однако не смог уловить ничего. Дмитрий был вполне серьезен, даже безмятежен, то есть не чувствовал в нем никакого напряжения, обычно сопровождающего заранее срепетированный разговор. Человек спокойно говорил, что думал, немало не заботясь о реакции на свои слова, не понимая, как бы, что в глазах собеседника выглядит не слишком достойно. Если что, и можно было в поведении Воронцова отметить так небрежное бравирование собственным цинизмом. «Постой, а как же все, что ты говорил раньше? Твой пришелец, война, 41-й год, не вяжется» а ты мне поверил воронцов изумленно поднял бровь и не обратил внимания на все натяжки и несообразности ну что ж или способный я рассказчик или ты он замялся подбирая слово не нашел подходящего и махнул рукой впрочем неважно просто скучно мне стало отдыхать приехал коллегу а у вас тут такое вот и решил разговор поддержать «Так и запомни, ничего не было. В дальнейшем это тебе пригодится, когда станешь очередные решения принимать, чтобы не обольщаться бессмысленными надеждами».